Глава 17. Я проснулась в знакомой обстановке, в гостевой спальне Орно. Стоило мне открыть глаза, как и хозяин дома заглянул в дверь. «Привет», — он улыбнулся, — «сейчас принесу попить». И едва он это сказал, как я поняла, что просто умираю от жажды. Даже в глазах снова потемнело. Но в руки мне тут же сунули стакан, который я осушила большими глотками. Потребовалось пять стаканов, чтобы напиться. После этого зрение окончательно прояснилось, и я почувствовала, что готова жить дальше. «Арно, ты же расскажешь, чем все закончилось?» Я уселась поудобнее, отметив, что на мне вчерашняя одежда, только обувь снята. «Расскажу». Он присел на краешек кровати. «Разлом закрылся достаточно быстро после того, как ты потеряла сознание. Ребята хорошо справились, не пришлось вмешиваться и ломать барьер». «Сложнее всего было отбить тебя у лорда Уоррела. Он очень активно пытался качать свои отцовские права». «Представляю». Я передернулась, поняв, что едва не попала обратно в отчий дом. «Арно, спасибо тебе. Ты настоящий герой». «Это все ерунда». Он скромно отказался от лавров героя. «Гораздо важнее, что у тебя получилось открыть разлом. И, думаю, закрыть тоже получится». В этом не уверена. От воспоминаний, как плохо мне стало, стоило лишь попытаться, захотелось спрятаться под одеяло с головой. Я видел, как ты направила легкое воздействие и пусть и немного, но смогла ослабить разлом. Дальше он начал терять активность и довольно быстро затух сам. Да вряд ли это я, просто так совпало. Не может быть, чтобы одна лишь мысль повлияла на такую громадину. Или может? «Я почти уверен, что это ты. А главное, уверен совет. Поэтому готовься. Теперь за тебя возьмутся всерьёз». Видимо, выражение моего лица было далеко от радостного, так что Арно добавил. «Именно вмешательство членов совета заставило твоего отца отступить. Отныне ты полностью самостоятельный маг, не зависящий от семьи». «И что мне теперь делать?» «Теперь?» — Арно лукаво улыбнулся. «Много тренироваться». «Уверен, к разлому тебя будут вызывать регулярно». «Новость была не отличная, но ожидаемая». «Ладно, самостоятельность — это уже неплохо». «Порталы заработали?» «Да, все заработало. Накопители полны до краев, успокоил Арно. «А что с вашим планом? Этот вопрос интересовал меня сильнее всего». «Он в силе», — посерьёзнел мужчина. На ночное дежурство я возьму твои артефакты и попробую разложить их вокруг разлома. Надо понять, они работают в любом порядке или нужна определенная комбинация. Как только у нас появится уверенность, что все получится, спускаюсь к разлому. Будет неплохо, если ты меня подстрахуешь. Сразу после этого Гюс вернет тебя в твой мир. Артефактами, способными закрыть от поиска, снабдим. Правда, боюсь, тебе придется переехать куда-нибудь. «О деньгах не беспокойся. Дед оставил неплохую сумму в банке. Он даст тебе к ней доступ». «А как же ты?» План был слишком рискованный и какой-то ненадежный. «Как ни крути спуститься в разлом, воспользоваться там магией, уничтожить пластину с камнями, вылезти, сбежать». «Меня прикроют. Как только разлом исчезнет, парламент сместит совет». Маги не всесильны и без своего главного козыря не удержат позиции. Потом начнется громкий процесс, на котором подробно расскажут про вред разлома. Мы уже подготовили почву. Не переживай. Арно говорил это вроде бы легко и беспечно. И все же от меня не укрылось, что такое решение дается ему самому тяжело. Ладно, вставай, я заказал завтрак. Он слишком резво вскочил, явно уходя от дальнейшего разговора и неудобных вопросов но я для себя решила, что мы еще к этому вернемся. И последняя приятная новость. Арно обернулся в дверях. Совет заплатил тебе неплохую премию за вчерашнее и зачислил на службу, так что теперь у тебя есть собственные средства. Зачислил? Что-то царапнуло в этом слове. В одностороннем порядке? Да, у тех, кто служит разлому, нет выбора. Тоже мне приятная новость. Пробурчала я себе под нос. К тому же имелась вторая приятность. Мой спортивный костюм после вчерашнего выглядел совсем плачевно. И раз уж я теперь в штате и имею постоянную работу возле разлома, мне жизненно необходим еще один комплект. Об этом я решила поговорить с Арно за завтраком, ведь дозорным форму выдают. Выяснилось, что и хранителям тоже выдают форму. Да вот незадача, она вся была мужская. Женских вариантов не предусмотрено. Но женщины тоже служат у разлома. Ты сам говорила, что жена Гюса, твоя мама, начала перечислять известных мне могинь. Возможно, они шили форму на заказ, предположил Арно. Жене Гюса, к слову, и мужская неплохо бы подошла. Она довольно высокая и плечистая. Жена Гюса, удивилась я, вспомнив не самого высокого и достаточно пухленького Гюслина. «Да, они необычная пара», — с усмешкой подтвердил Арно. «Но семья у них получилась крепкая». «Ладно», — я тоже улыбнулась, представив Гюса в окружении кучи детей. «Что насчет пошива? Ты знаешь, где можно шить несколько костюмов на заказ?» «Найдем», — уверенно отозвался Арно. «После завтрака мы активировали магическую сеть и нашли несколько ателье». Три из них имели порталы, так что с них и начали. все таки порталы — удобнейшая вещь. Я понимаю тех, кто ждал активации разлома. К хорошему ведь быстро привыкаешь, особенно когда живешь в центре города далеко от опасности. В первом ателье нас встретили радушно, но стоило мне озвучить просьбу сшить удобный брючный костюм, как модистка тут же спала с лица. «Мужской костюм?» «Мне для дела, не для повседневной носки», — попробовала объяснить я. «Нет, мы таким не занимаемся», — категорично отказала дама. В следующем ателье, еще более шикарном, чем первое, нас также ждала неудача. Более того, стоило мне зайти, как модистка понимающе проговорила. «Не можете найти платье для своей нестандартной фигуры? Ах, да здесь же мир худышек!» Мне сразу расхотелось с ней сотрудничать, но все таки я озвучила свой заказ. Реакция была примерно, как и у предыдущего мастера. В третье ателье я переносилась, заранее настроенная на неудачу, и она не заставила себя ждать. «Милочка, какие вам брюки!» — удивилась модистка в возрасте, но отчаянно молодящаяся. «Они только подчеркнут все ваши... <къем> объемы. «Давайте сошьем платье!» Сделаем корсет потуже, лиф поуже. За пышной юбкой ваши бедра будут не видны. Я вас поняла, это совсем не то, что мне нужно. Раздраженно бросила я. Да уж, подобной дискриминации я не встречала даже в нашем мире. Мой 50-й размер всегда, ну или почти всегда, находился в магазине. И на бедра мои мне никто из продавцов не пенял. Но хуже всего было то, что уйти я не успела. Стоило подойти к порталу, как он сверкнул, оповещая о новом переходе, и передо мной предстала «Кто бы вы думали? Моя мачеха собственной персоной!» «Та-дам!» У меня и без того настроение изрядно подпорченное, а тут еще она. «Леди Уорл!» — обрадовалась модистка. «Приветствуем вас в нашем салоне. Хотите что-то особенное?» Элида впилась в меня взглядом, встав так, что в портал я не зайду при всем желании. «Надежда, какая встреча!» — процедила она, заодно кидая недовольный взгляд на Орно. «Вижу, ты вовсю наслаждаешься свободной жизнью!» «О, леди, вы знаете эту девушку?» — сообразила модистка. «Это моя падчерица, Надежда Уорл», — произнесла она таким тоном, что в ее отношении ко мне... Ни у кого не осталось сомнений. Но модистка истолковала слова по-своему. «О, так может, вы вразумите, леди, что не стоит ей носить брюки?» «Брюки?» — голос Элиды сорвался на ультразвук, так что мне захотелось прочистить уши. «То есть ты считаешь, что недостаточно нас опозорила?» «Вот я и говорю, что платье подойдет ей больше. У нас множество моделей». «Ты в своем уме?» — продолжила мачеха, но, заметив, как все окружающие затихли и начали прислушиваться к начинающемуся скандалу, немного сбавила обороты и понизила голос. «То, что ты теперь служитель разлома, не дает тебе права на подобное поведение. Ты бы знала, что вчера было с твоим отцом!» «Поняв, что не хочу это слушать, а к порталу можно прорваться разве что силой, я плюнула на всех разом, И развернулась в сторону входной двери. Как хорошо, что их здесь все-таки не перестали делать. Заодно можно от души хлопнуть. С порталом такое не получится. Арно вышел чуть позже. Я не сразу заметила его отсутствие. Даже успела перейти на другую сторону улицы, когда он меня нагнал. «Извини, что не подождала», — спохватилась я. «Ничего, мне нужно было перекинуться с леди орел парой слов». Но можешь не беспокоиться. чтобы она ни говорила, вернуть тебя домой силой или как-то повлиять, они не смогут. Можешь спокойно выбирать себе любую одежду. «Тебя не смущает, если я буду ходить в брюках?» Не то чтобы что-то изменилось, выскажись Арно резко против, но мне стало интересно его отношение к их традициям. «Я только за...» — заулыбался Арно. «И ты совершенно права. В платье к разлому идти нельзя». Там нужна удобная и практичная одежда. Это вопрос безопасности, а не моды или красоты. «Значит, ищем дальше», — успокоилась я. У нас в запасе была еще тройка ателье попроще, не оснащённых порталами, так что мы пешком направились к ближайшему. На улице я обратила внимание, что дам в одежде из дорогого каталога не встретишь. Горожанки спешили по своим делам в простеньких платьях, наподобие того, что я выбрала как неприметное и повседневное. На мой вопрос Арно только развел руками, пояснив, что простые люди крайне редко пользуются порталами. Даже общественные стоят немало, что уж говорить про личные. Это привилегия богатых жителей, коих и 10% не наберется. Но именно у меньшинства больше всего власти и возможностей. Именно они могут влиять на совет. Все как и всегда, ничего нового. В четвертом ателье мою просьбу о брюках тоже не поняли. Более того, хозяйка сходу заявила, что дорожит своей репутацией и шить подобное не станет. Вот уж точно, позорное клеймо. Не сдержалась я, выходя из ателье. «Неужели я не сумею заказать обычные брюки? Ни шорты, прошу, не мини-юбку, не кожаный костюм с маской и плеткой. Честно сказать, желание продолжать поиски у меня окончательно пропало. Тем удивительнее было, что не успели мы далеко отойти, как нас нагнала девушка. «Леди, леди, подождите, пожалуйста!» Запыхавшаяся девушка, с виду моложе меня, быстро перевела дух и, оглянувшись по сторонам, заговорила. «Леди, я швея из ателье, случайно услышала ваш запрос. Хотите, я вам сошью брючный костюм?» «Вы?» — вырвалась у меня. «Нет, меня не смущал факт, что выполнять заказ будет неизвестная модистка, а простая швея, которая в конечном итоге все равно бы его и шила. Просто мы столько искали и получили четыре категоричных отказа. А тут такое предложение». «Я понимаю, что у меня недостаточно опыта», — волнуясь и запинаясь, начала объяснять она. «Но я хорошо шью и сумею сделать выкройку по вашей фигуре». И ткань подберу, и любые украшения, хоть вышивка, хоть аппликация. все всё я поняла. Украшения не нужны. Я согласна. А чего думать, когда в других ателье я тоже почти наверняка получу отказ. Репутацию им, видите ли, подмочу. «Вы не пожалеете, леди», — просияла девушка. «Сможете прийти ко мне сегодня вечером? Или я к вам приду?» Тут же добавила она, боясь спугнуть удачу. «Очень зря. Я готова была идти куда угодно. Но у швеи дома имелась мастерская. У себя ей будет удобнее. Заодно образцы тканей не придется тащить». Она назвала адрес. Я посмотрела на Арно. Сама-то не разбиралась в их улицах. Он кивнул, заверив, что к девяти вечера будем у нее. «Неужели?» — воскликнула я, когда швея убежала обратно в ателье. Даже не верится, но тут же спохватилась. Ничего, что пойдем куда-то вечером. У тебя же ночное дежурство. Я могу сходить сама, если что. Мое дежурство начинается в полночь. Мы успеем. Но тебе бы отдохнуть перед ним. все таки потом всю ночь глаз не сомкнуть. Надья, она из рабочего района. Он близко к разлому. Я не могу отправить тебя туда одну. И от общественного портала далеко. «Мне так будет спокойнее, поверь». Больше я спорить не стала. Сама понимала, что нервы не способствуют отдыху. Пообедать мы решили дома. Лично я достаточно нагулялась и получила косых взглядов. Так что очень обрадовалась общественному порталу, принесшему нас прямиком корно. И все таки это действительно удобно. После обеда мы перенесли мои вещи в новую квартиру. Арно сетовал, что она тесновата. Я про себя улыбалась, что моя собственная была еще меньше, поэтому у меня наметился очевидный прогресс и улучшение условий жизни. К тому же квартира была миленькая. Я уже запланировала цветы на окнах и еще кучу всяких мелочей. А ещё в полной мере прочувствовала, как здорово жить у себя дома. Не в родительском доме, боже упаси, Жуткий опыт жизни с отцом, мачехой и их детьми. Не в доме друга, где я все равно гостья, а в своей личной квартирке. Вот уж точно. Пусть даже она совсем крошечная, зато своя. Помню, когда переезжала от мамы с бабушкой, подобной эйфории не испытывала. Скорее наоборот. Переживала, что выхожу из зоны комфорта. Правда, от разрешения Арно пользоваться его порталом, а для этого по необходимости заходить к нему в дом, Я отказываться не стала. Уже успела в полной мере оценить это чудо-магической мысли. Пока разобрала вещи, наконец распаковала чемодан, он долго ждал своего часа. Пока приготовила ужин, портала в моей квартире не имелось, так что пришлось сначала сбегать в банк за деньгами. Обычные магазинчики не принимали оплату отпечатком ауры. А после с приятно оттягивающим карман кошельком, В продуктовую лавку. Пока поужинали, как раз ближе к девяти и освободились. На улице уже вечерело, солнце золотило крыши домов, а я чувствовала себя совершенно счастливой, пусть и уставшей. Обо всех проблемах я решила подумать позже и не портить хороший вечер. Портал вынес нас с Орно в незнакомый и отнюдь не фешенебельный район. «Мы здесь уже были?» — осмотревшись, вспомнила я. Да, когда ходили в дом сироты к наставнику. И нам опять туда же? На ночь глядя идти в трущобы не хотелось. Хорошо, что сегодня я прилично одета, по местным меркам. Достаточно простое платье не должно привлекать внимание. Уж точно не так, как джинсы. Нет, туда не пойдем, не беспокойся. И все же шли мы быстро, чтобы поскорее покинуть не самый приветливый район. Да уж, вот где точно не станут скучать по разлому. Местные жители явно не пользовались даруемыми им благами. Нужный дом, к счастью, нашелся достаточно быстро. И девушка-швея нас уже ждала. «Может, хотите чаю?» — робко спросила она. «Не стоит», — улыбнулась я, не желая причинять ей дополнительные неудобства. Судя по обстановке, жила наша швея более чем небогата. Ее квартирка была совсем крохотной, И львиную долю занимали ткани и швейные принадлежности. «Располагайтесь», — засуетилась хозяйка, подав табурет для Арно. «А вам, леди, придется немного постоять, пока я снимаю мерки. У меня есть ширма». Ширма действительно нашлась, но Арно, решив не смущать нас своим присутствием, остался в коридоре, отказавшись от табурета. Его там попросту некуда было ставить. На плечиках висели уже готовые изделия и я не удержалась, посмотрела их. С разрешения хозяйки, разумеется. Платья были интересные, а еще практичные, с удобными завязками, отстегивающимися манжетами и воротничками. И расцветки необычные. Встречались и яркие, и приглушенные. Все сделаны точно не хуже, чем платья из каталогов, которые я листала в местной магической сети. «Ты хорошо шьешь», — заметила я. Не то чтобы до этого сомневалась. Просто одно дело понимать, что абы кого в ателье в центре города не возьмут, а другое — увидеть своими глазами. «Когда-нибудь у меня будет свое собственное ателье», — девушка мечтательно заулыбалась. «Я очень люблю шить, и люблю шить что-то необычное. А ваш запрос вообще из ряда вон». Глаза у нее горели в предвкушении а я подумала, что было бы неплохо помочь такому рвению. Надо точно узнать свои возможности, не только магические, но и финансовые. Если в этом мире я не задержусь, то нужно передать кому-то заработанные деньги. Пусть они пойдут на хорошее дело. Сняв мерки, мы утвердили модель костюма, после чего выбрали ткань. У меня глаза разбегались. Если бы не Орнос с его ночным дозором, я бы проторчала здесь намного дольше. «Вы так быстро определились?» — восхитилась швея. За время обсуждения мы познакомились, и я узнала, что ее зовут Равила. Можно просто Рави. Я тоже предложила называть меня Надя или хотя бы Надежда, но получила только восклицание «Да что вы!» и упорное обращение «Леди» и «Навы». «В следующий раз, надеюсь, задержусь у тебя подольше», — подмигнула я, и Рави окончательно расцвела. Оставив половину оговоренной суммы в задаток, я собралась уходить. Арно, тихо стоявший до этого в коридоре, едва заметно выдохнул. «Надо отдать должное. Он ни словом, ни жестом меня не поторопил. В который раз убеждаюсь в его идеальности. Но выйти из дома мы не успели. Крики поймали нас у входной двери». «Тварь! Там тварь!» — раздалось истошное с улицы. Арно тут же метнулся к окну потом обратно к двери. «Оставайся здесь, никуда не выходи. Дверь заприте!» — скомандовал он и убежал прочь. Рави не растерялась, видимо, привычная. Быстро закрыла дверь на засов и ставни на окнах. Я только теперь обнаружила, что ставни здесь имелись почти у всех, и сейчас они захлопывались одна за другой. Местные жители не понаслышке знали, что такое твари из разлома. Потянулись минуты нервного ожидания. Заставнями ними почти ничего не разглядеть. Спасала только маленькая щелочка, в которую я смотрела. Рави выглядела виноватой и пыталась хоть как-то сгладить впечатление, словно это она тварь из разлома выпустила. «Не переживай, с нами сильный дозорный», — оборвала ее очередные извинения. «Часто к вам твари забредают?» «Нет, леди, они редко выходят из трущоб, прилегающих к разлому», поспешно ответила девушка. «Да и серьезных прорывов давно не было. Совет справляется с разломом». «Ага, знаю я, как он справляется. И представляю, что случается в трущобах, когда туда попадают твари. Здесь хотя бы дома крепкие, с хорошими дверями и ставнями. А там ветхие лачуги». Стоило об этом подумать, как с улицы раздался крик «Помогите!». Рави тут же подскочила и подбежала к смотровой щели. Я тоже пыталась что-то высмотреть, но обзора не хватало. К человеческому крику добавился нечеловеческий рык. «Это дядя Питнер!» — кричит. «Мастер-сапожник!» «Наверное, в лавке засиделся!» Рави с отчаянием посмотрела на меня. «Где же Арно?» Я хорошо помнила, какие монстры вылезают из разлома. «Обычному, да к тому же безоружному человеку против них не выстоять». Рави закрыла лицо руками и мелко тряслась от беззвучных рыданий. «Я же поняла, что надо что-то делать, ведь я тоже маг! Жди здесь!» «Леди, вы куда?» Девушка попробовала меня схватить, но я уже открывала дверь, и рядом со мной сидела пантера. Рави остановилась как вкопанная, глядя на меня с таким благоговением, что мне стало неловко. Но на чувство времени не осталось. Отодвинув последний засов, я выбежала в общий коридор, оттуда на лестницу. И снова дверь. Да с такими тугими запорами! «Спасай человека!» — приказала зверю, без труда прошедшему сквозь стену. Звуки на улице изменились. На секунду перед глазами мелькнула картина. Здоровое, длинноногое чудовище, похожее скорее на насекомое, чем на животное, оторвалось от человека и переключилось на пантеру, лезвием прошедшую сквозь него. Тварь упала, забрызгав желтой кровью, плохо подогнанные камни-брусчатки. И я, наконец, справилась с дверью. На улице, привалившись к стене и сжимая в одной руке какую-то палку, а другой зажимая рану в плече, стоял немолодой мужчина. «Как вы!» Я плотно закрыла дверь и кинулась к пострадавшему. Тот кивнул, показывая, что живой. Правда, ран у него было несколько. Нога разодрана. Высокий крепкий сапог защитил ее от острых жвал. Но все-таки насекомое добралось до человека. Левая рука, которой он, вероятно, пытался закрыться, вся пожована Тут тоже выручила куртка из дубленной кожи, иначе, боюсь, мужчине пришлось бы совсем туго. «Это клещ!» прохрипел пострадавший ничего себе у вас клещи проговорила я кинув взгляд на мерзкую тварь продолжающую конвульсивно подергиваться наши земные после таких сущие милашки это клещ повторил мужчина да поняла я поняла давайте попробуем завести вас в дом я прикидывала сумею ли дотащить не маленького человека на ногу он не опирался «Нам бы какую палку!» «Ты чего? Клещ же!» «Да я вас услышала! Обопритесь на мое плечо!» В такие моменты я особенно радовалась, что родилась не хрупкой маленькой феей, а вполне себе крупной, что в объеме, что в росте. «Уходи! Спасайся!» Мужчина оттолкнул мою руку. Видимо, шок. «Он дохлый! Это просто рефлексы!» Попыталась достучаться до раненого. Ему бы рано обработать, мало ли какие болезни переносят местные клещи, и перевязать как следует, а то крови будь здоров. «Сейчас придут другие, они же тайные, и кровь чуют». «Да?» — удивилась я. И услышала позади мерзкий хруст. Уже догадываясь, что увижу, я оглянулась, заметив еще трех таких же тварей клещи, не клещи, а передвигались они на длинных ногах прыжками, как кузнечики или блохи. Первому на перерез кинулась пантера. Второго она догнала, третий допрыгнул до нас. Я только и успела, что подобрать и выставить вперед палку, которую держал пострадавший. Твари палка оказалась на одно жвало, которым она ее и перекусила. Следующими на ее перекус были мы и я отчаянно призвала Пантеру в мыслях, видя, что та не успевает. Время на мгновение застыло, а в следующий миг огненная волна смыла тварь, раскидав ее головешки по мостовой. Пантера прыгнула следом, пройдя сквозь нас и не оставив повреждений. Надя! Арно сам напоминал огненный вихрь. Глаза горели, волосы разметались, от него волнами шел свет. Кажется, за спиной мелькнуло подобие драконьих крыльев. Тут пострадавший, надо отвести его в безопасное место. орнов в два счета оценил ситуацию, подхватил подмышки мужчину и дотащил до подъезда, за дверью которого нас уже поджидали Рави и еще одна женщина. Они споро принялись снимать с пострадавшего подранную куртку и обувь. Третья соседка выбежала из квартиры с тазом воды и тряпками. Люди здесь действительно были привычные и умели оказывать первую помощь. «Рави, мы уходим», — предупредил Арно. «Больше твари не осталось, но на всякий случай на ночь не открывайте ставние двери. Вдруг еще какие-то вылезут. Я предупрежу дозорных, чтобы еще раз осмотрели ваш район». «Спасибо». Девушка и две другие женщины отвлеклись от пострадавшего. «Это чудо, что вы оказались в такой момент здесь!» Арно кивнул и вывел меня на улицу, плотно притворив за нами дверь. Уходя, я успела услышать, как скрижетнули тяжелые задвижки. Мой спутник шел молча с суровым сосредоточенным лицом. По сторонам он не смотрел, но я заметила парящего над нами дракона. «Были еще пострадавшие?» — спросила я. «Нет». «Это хорошо. Надеюсь, и того мужчину подрали не сильно. Ты очень вовремя успел, я должна тебя поблагодарить». Арно резко остановился, словно налетел на невидимую преграду. «Ты че. Договорить я не успела. Мужчина схватил меня за плечи и резко встряхнул. «Ты понимаешь, в какой была опасности?» Я впервые слышала, чтобы он повысил голос почти до крика. «Я сказал сидеть в доме. Почему ты не послушалась?» «Там тварь на человека напала. Я не смогла остаться в стороне». Ошарашенно проговорила я. «И что? Ты решила, что два трупа будут смотреться гармоничнее?» Не успокаивался Арно. «Я не думала, что тварей несколько!» «Ты не думала, Надья! Если ты считаешь, что твоя пантера убережет тебя от любой опасности, то тебе нечего делать у разлома. Ты только-только начала ее призывать и не умеешь нормально ею управлять, а уже пытаешься сражаться!» «Ты понимаешь, что было бы, если б я не успел?» Арно наконец отпустил меня, взлохматил свои и без того растрёпанные волосы и сделал шаг назад, будто опасаясь, что снова не сдержится и вцепится в мои плечи. На самом деле я понимала, даже более чем. Если схватка прошла для меня на адреналине, то сейчас осознание произошедшего накрыло как цунами. Я правда не думала, что их несколько. А с одним моя пантера справилась без труда. Сейчас мой зверь стоял, прижавшись к моей ноге и понуро свесив голову с прижатыми ушами. И я чувствовала себя не лучше. «Не со всеми тварями зверь может справиться собственными силами», уже спокойнее ответил Арно. «Мой дракон не умеет выпускать огонь. Это заклинание. Твоя пантера действует как молния. Скорее всего, это твоя основная стихия». Но пойми, Надя, Арно поймал мой взгляд. Всем магам знакомо чувство мнимой силы, когда начинает казаться, что способен на всё. И ты не представляешь, сколько из них поплатились жизнью за такое заблуждение и за свою беспечность. Поэтому, пожалуйста, не вступай в схватку одна. Хорошо. Меня начала бить крупная дрожь, и я обхватила себя руками, чтобы немного успокоиться. Иди сюда. Арно шагнул и обнял меня, проведя ладонью по голове. «Прости, что накричал. Просто я очень за тебя испугался». «Ничего. Извини, что не послушалась и не осталась в доме». Я уткнулась в его плечо, позволяя себе минутную слабость. «Я тебя понимаю. И все же постарайся больше не геройствовать и не рисковать». Он говорил, уткнувшись носом мне в волосы. Даже показалось, что его губы на секунду коснулись моей макушки. «Обещаю». На самом деле это был отличный урок. Урок о том, что я совершенно не знаю этот мир и его опасности. Даже простые люди, не владеющие магией, слышали про этих клещей и их особенности. «А есть какая-то классификация тварей? Их можно изучить?» «Да, самые основные виды неплохо изучены» но из разлома регулярно вылезают новые, неизвестные. Так что не стоит полагаться на справочники. И все же я бы ознакомилась, если у тебя есть такая книга». «Есть. Дам тебе почитать. Только на ночь открывать не советую», — усмехнулся Арно. «Если шутит, значит, не злится. Верная примета». Домой мы добрались без приключений, хоть и почти в полночь. Арно успел проводить меня до двери, Занес книгу по тварям разлома и отбыл на дежурство». А я полистала страницы, оценила иллюстрации и решила, что потрясений мне действительно хватит. «Оставлю чтение на завтра». Засыпая глубоко за полночь, я смотрела в окно и думала, что где-то там за чертой города, рядом с провалом разлома, рискуя собой, несет дозор Арно и другие маги. А чуть ближе живут люди, регулярно подвергающиеся нападению тварей. И в моих силах прекратить это. Надо лишь научиться пользоваться своей магией. Так просто и так сложно одновременно.